Глава 32. Он еще колебался. Как вдруг ему явилось такое видение. Внезапно поблизости показался неведомый человек дивного роста и красоты. Он сидел и играл на свирели. На эти звуки сбежались не только пастухи, но и многие воины со своих постов. Среди них были и трубачи. И вот у одного из них этот человек вдруг вырвал трубу, бросился в реку и, оглушительно протрубив боевой сигнал, поплыл к противоположному берегу. «Вперед!» — воскликнул тогда Цезарь. «Вперед, куда зовут нас знамение богов и несправедливость противников! Жребий брошен!» Примечание. Второе «инквит» при изречении оставлено без перевода как «интерполяция».